82. Всякий раз, когда приходилось рассчитываться с скотлиной за общие расходы, Уллиншпигель вынимал ночью камень, которым была закрыта дыра, проделанная у колодца, и доставал оттуда червонец. Однажды вечером все три женщины пряли. Уллиншпигель сидел с ними и работал над ящиком, заказанным ему городским судьей. Он искусно вырезал на крышке ножом целую охоту сворогинегауских собак. кричских овчарок, известных своей свирепостью, барбанских гончих бегущих всегда парами, и всевозможных других псов, всяких видов и пород, больших и малых, мопсов и борзых. Котлина слышала, как Нелли спросила Соткин, хорошо ли запрятаны деньги. Соткин, чуждая всякого недоверия, ответила, где же им быть лучше, чем у колодца. В четверг после полуночи жалобный лай Бибулуса, скоро, однако, прекратившийся, разбудил Соткин. Она решила, что он залаял по ошибке опять заснула. В пятницу Соткин и Уллиншпигель поднялись рано утром, но они не нашли в кухне, как всегда, котлины. Огонь не был разведен, молоко не кипело на очаге. Удивленные они выглянули наружу. Не в саду ли она? И увидели, что она стоит под дождем. Рубашка на ней была разорвана. Она окоченела от холода и вся промокла, но не смела войти в дом. — Чего ты ищешь, полуголая, под дождем? — спросил, подойдя к ней Уллиншпигель. — Ах! — ответила она. — Чудо, великое чудо! И она указала на окоченелый труп собачки, кем-то удавленный. Уллиншпигель тотчас же подумал о деньгах. Он бросился к колодцу. Дыра была пуста. Кругом рассыпана земля. Он накинулся на котлину и, колотя ее, кричал, «Где червонцы?» «Да, чудо, великое чудо!» — твердила она. Нелли бросилась защищать мать. «Смилуйся, Улиншпигель, жалься!» Он остановился. Прибежала Соткин, стал расспрашивать, что случилось. Улиншпигель показал ей удавленную собаку и пустую дыру, где были деньги. Соткин побледнела и сказала, «Тяжелы твои удары, о Господи! Бедные мои ноги!» Так сказала она, вспоминая о муках и пытках, которые она напрасно претерпела ради этих червонцев. Увидев, как спокойно принимает Соткин весть о несчастье, Нелли разрыдалась в отчаянии. Котлина же размахивала листом пергамента и говорила... Да, чудо, великое чудо. Этой ночью пришел он ласковый, прелестный. У него не было уже этого бледно светящегося лица, которого я всегда так боялась. Он нежно-нежно говорил со мной. Я была так рада. Сердце мое растаяло. Он сказал, — Теперь я богат, и скоро принесу тебе тысячу флоринов. — Да, — отвечаю, — не за себя я буду радоваться, а за тебя, Гансик, радость моя. — А нет у тебя в доме еще кого, кто тебе милый, кого ты хотела бы сделать богатым? — Нет, — говорю, — здесь в доме никто в тебе не нуждается. — О, какая гордая, — говорит он, — а разве Соткин и Улиншпигель так богаты? — Они живут, — отвечаю, — и ни в ком не нуждаются. — Несмотря на конфискацию? — Я ответила что вы решили лучше... претерпеть пытку, чем расстаться со своим добром. — Я так и думал, — говорит он. И он стал потихоньку и ядовито насмехаться над судьями, которые не сумели добиться от вас сознания. Я смеялась с ним вместе. Не так уж они глупые чтобы здесь в доме прятать свои деньги. Я засмеялась. Или, например, в погребе. — Конечно, нет. — Или, скажем, в огороде. — Я ничего не ответила. — Да, — говорит, — это была бы большая глупость. — Небольшая, — отвечаю. — Вода и стена ничего не скажут. Он все смеялся. В эту ночь он ушел раньше, чем всегда, и на прощание дал мне порошок, который, сказал он, перенесет меня в самый лучший шабаш. Я провожала его через огород в одной рубахе, и была такая сонная... Как он и обещал, я полетела на шабаш, только к рассвету вернулась и очутилась здесь. Вижу, собака удушена, дыра пустая. Это тяжкий удар для меня. Я его так крепко любила, всю душу ему отдала. Но все, что есть у меня, будет ваше. Руки мои и ноги будут без устали трудиться, чтобы содержать вас. «Я как зернышко между жерновами», — сказала Соткин. «Господь Бог и чертов вор раздробили меня одним ударом». «Вор? Это неправда», — ответила Котлина. «А черт, черт, это верно. Вот тебе доказательства, пергамент, который он оставил во дворе. Читай». «Не забывай, что ты мне служишь». Пять дней и трижды две недели пройдет, и ты вдвойне получишь твой клад. Не сомневайся в этом, не то умрешь. Он сдержит слово, увидите. — Бедная дурочка, — сказала Соткин. Это был ее последний убрек.